Самолеты летали над пустыней и городами Ирака и Сирии, демонстрируя свое желание наказать людей в черном. Однако это были больше показные полеты и редкие атаки на сомнительные объекты. Теория управляемого хаоса требовала особого подхода к арабскому миру. Президент встретил госсекретаря в своем кабинете. «Добрый день, Хиллари. Хорошо выглядишь сегодня». Он был высокого роста, мягок в общении. Барак Обама был добрым человеком и болезненно воспринимал гибель людей. Сейчас погибли не просто люди, а граждане его страны. «Что случилось в Ливии?» — с болью спросил он госсекретаря. Хиллари невольно встряхнула головой, поправляя прическу. «Бандиты напали на наше посольство». «И что было дальше?» Опять задал вопрос президент. Хиллари было неприятно отвечать. Она не любила Обаму, считая его мягкотелым слезняком, который не способен к решительным действиям. Она вспомнила своего мужа, Билла Калинтона. Когда сербы вошли в Косово, он, не раздумывая, дал команду бомбить Югославию. Ракеты и бомбы сделали свое дело. Сербы пошли на попятную. Но то было тогда... А сейчас этот Нобелевский лауреат хочет быть белым голубем мира всего-то цветом кожи. Господин президент, все вопросы стоит задать ЦРУ. Почему они упустили из виду эту группировку? Она не стала рассказывать, что команду убивать американцев дали его бывшие друзья из сирийской оппозиции, и о том, что американские деньги шли прямо в руки террористов. «Я возмущена», — продолжила Клинтон, — «что наши коллеги из ЦРУ и АНБ не смогли предотвратить такое жестокое нападение на наше посольство. Надеюсь, у них хватит профессионализма найти убийцы и наказать их. В мире никто не имеет права трогать граждан Америки». В последние слова она вложила максимум своей строгости и жестокости. Обама слушал своего госсекретаря, думая про себя. Ей бы не женщиной родиться, а мужиком. И в душе он сильно посочувствовал ее мужу. Они еще обсудили некоторые вопросы, а затем Клинтон поехала в государственный департамент. Она понимала, какую опасную игру она затеяла с лидерами сирийской оппозиции, которые постоянно выходили из-под контроля. Президент Асад собрал своих последних советников. Множество близких и дальних родственников предали его и перекинулись в стан оппозиции. Боевики стали уже недалеко от Дамаска. Казалось, еще чуть-чуть, и его власти придет конец. Напуганный ситуацией в стране, он долго не мог понять, что делать. Его армия была деморализована и отступала, оставляя врагу деревни, селения, города и огромной территории родной страны. Он обращался к своему старому союзнику, Ирану. Те обещали помочь, но почему-то не спешили. Асад позвонил в Москву, президенту России. Друг Владимир, у меня беда. Я не смогу долго сдерживать оппозицию. Мои сунниты восстали против меня, и к тому же огромная черная армия Харизостана скоро возьмет Дамаск. Путин внимательно слушал своего коллегу из Сирии. Это был последний его союзник на Ближнем Востоке. Всех остальных Россия просто предала и бросила на растерзание американцам. «Хорошо, Башар, не волнуйся, что-нибудь придумаем. Мне надо посоветоваться, но я что-нибудь придумаю». Путин понимал, что отступать нельзя. Друзей у России оставалось все меньше и меньше и с его страной уже мало кто считался в мире. Через два дня российские самолеты МиГ-29 и Су-35 бомбили позиции противников Асада. Далан вошел в палатку, увидел недавно доставленного с поля боя раненого боевика без сознания, он подбежал к окровавленному человеку и, заламывая руки, стал молить, чтобы его спасли. Врачей не хватало, и раненый стекал кровью, долго так он не мог протянуть. Амалия осмотрелась, быстро нашла белый халат, попросила принести воду и полотенце. Она тщательно вымыла руки и начала осматривать раны. Взяв ножницы, она срезала одежду с раненого, обработала раны, наложила тугую повязку. Из ранения в плече лилась кровь. Оно было все разодрано пулей, которая застряла в мягких тканях солдата. Амалия взяла пинцет, обработала его спиртом, залила рану антисептиком и аккуратно стала захватывать пинцетом пулю, которая засела довольно глубоко. Она попросила дала-на покрепче подержать раненого и, зацепив пинцетом пулю, резко вытащила ее. Тихий стон раздался из хрипящего горла солдата. Она обработала еще раз рану, наложила большой марлевый тампон и туго перевязала часть плеча. Вымыла руки и подошла к своему другу. «Твой брат будет жив?» Капитан ложился спать. Он очень устал. Его гигантская машина работала по всему миру, вовлекая все новых и новых последователей Харизостана. «Управлять таким механизмом было очень тяжело, требовалось много изобретательности, фантазий и нестандартных подходов. Он был прекрасным организатором-управленцем. Не каждый мог придумать такую систему и тем более привести ее в действие. Понятно, помогли деньги, их сила огромна, но без его знаний и способностей они не смогли бы так эффективно работать». Капитан стал засыпать. В его снах явился его наставник и друг Азим. Во дворе увидел его глаза, теплые, светлые, с огромной силой добра. Сейчас они смотрели на него с укором. Азим обратился к нему. «Вали, ты же прекрасный человек. Мы были с тобой друзьями. Я учил тебя, чтобы ты нес добро в этот мир» помогал людям найти себя. Капитан проснулся. Что это? Он опять закрыл глаза. Азим стоял рядом с ним. Он смотрел на него и качал головой. Вали, что же ты наделал? Мы беседовали с тобой о Всевышнем, о мире, о человеческой душе, которая должна тянуться к Богу. Твоя душа всегда была чиста, Над ней были иногда черные тучи, но она оставалась чистой и красивой. Что произошло сейчас? Почему она становится черной? Почему холод исходит от тебя? Я с большой надеждой живу на небесах в ожидании того времени, когда твоя душа вознесется к небесам, чистой и непорочной. Но он опять посмотрел в глаза капитана. Огромное тепло проникло внутрь него, душа засветилась яркими цветами радуги, зовя капитана в далекую даль.